Мысли про себя. Это, естественно, главные мысли. Поскольку о себе думаешь и на бегу, и на ходу, и сидя, и лежа. И с утра, и на ночь, и еще 12 раз в день после еды. Недаром есть пословица «Сам себя с утра не похвалишь, весь день ходишь, как оплёванный». Кстати, первый раз в жизни я пошутил тоже про себя. Мне было шесть лет, когда я услышал по радио песню «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» полная задора и огня. Я понял, что эта песенка обо мне, только ее надо немножко подправить. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задорного огня?» Позже, по мере взросления, варианты этой песни менялись. «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?» «Мишка, Мишка, где же твой умишка?» Меня часто винят, что я смеюсь над другими. Не совсем так. Самое главное наблюдение я сделал, глядя на себя в зеркало, а именно... Утро – это такая часть суток, когда завидуешь безработным. Лучше всего работает тот, кому в жизни больше ничего не остается. Любому кажется, что он не любой. Если чужая женщина нравится больше, чем своя, значит в обеих что-то недоглядел. Даже на красивую женщину мужчина закрывает глаза, если он сидит в метро, а она стоит рядом с ним. Молодость – это когда мечтаешь изменить мир. Зрелость – это когда мир уже изменил тебя. Когда взрослые подражают детям, их обвиняют в слабоумии. А когда дети подражают взрослым, их называют преступниками. Умная жена – это счастье. Но горе иметь такое счастье. Ужиться можно с кем угодно, если жить – порознь. Я не настолько бездарен, чтобы заниматься политикой. Я перестал пить после того, как узнал, что утреннее похмелье и переживание есть реакция не нравственная, а химическая. Я не могу быть антисемитом, потому что я не глупее евреев. Некоторых из них мне даже удалось в жизни обмануть. Когда меня в 25 лет спрашивали, почему у меня нет детей, я отвечал «Молодость слишком коротка, чтобы тратить ее на детей. В старости все равно будет нечем заняться. Вот и начнем детей рожать». И что интересно, я свое слово сдержал. Возраст человека делится на три стадии. Детство, юность, и вы отлично выглядите. Есть, правда, еще четвертый этап, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Так хочется подольше задержаться между третьим и четвертым, когда уже кое-что понимаешь, а не все здоровье еще растерял. И, наконец, самое, пожалуй, важное, что мне удалось выяснить за свою нетяжелую, можно даже сказать радостную, хотя и долгую жизнь, Хандра боится улыбки, как вампиры солнечного света. И любая проблема может стать началом пути к успеху, если к ней отнестись с юмором. Грустно с утра? Подойди к зеркалу, скорчи рожу посмешнее и спроси себя. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Да, и хрюкни. Не менее трех раз. И сразу почувствуешь, как жизнь начинает налаживаться.